Глава третья, в которой Фандорин играет в Орлянку. Однако дойти в пять минут до Англии Эрасту Петровичу не удалось. В коридоре, за дверью рокового 47-го номера, его поджидал мрачный Гукмасов. Пожалуйте-ка ко мне на пару слов сказал он Фандорину. И, крепко взяв молодого человека за локоть, завел в комнату, расположенную по соседству с генераловыми апартаментами. Этот номер был как две капли воды похож на тот, который занимал сам Фандорин. На диване и стульях расположилось целое общество. Эраст Петрович обвел взглядом лица и узнал офицеров из свиты покойного, которых Давича видел в гостиной. Коллежский асессор поприветствовал собрание легким поклоном. Но ему никто не ответил, а в обращенных на него взглядах читалась явная враждебность. Тогда Фандорин скрестил руки на груди, прислонился спиной к дверному косяку, и лицо его, в свою очередь, изменило выражение. Изучтиво приветливого, разом стало холодным и неприязненным. «Господа!» — строгим, даже торжественным тоном произнес Исаул — «Позвольте представить вам Эраста Петровича Фандорина, которого я имею честь знать еще с Турецкой войны. Ныне он состоит при московском генерал-губернаторе». И опять никто из офицеров даже головы не наклонил. Эраст Петрович от повторного поклона тоже воздержался. Ждал, что последует дальше. Гукмасов обернулся к нему. А это, господин Фандурин мои сослуживцы. Старший адъютант полковник Баранов, адъютант-поручик князь Эрдели, адъютант-штабс-капитан князь Абадзиев, ординарец-ротмистр Ушаков, ординарец-корнет-барон Эйхгольц, ординарец-корнет-гал, ординарец-сотник-марков. Я не запомню. — сказал на это Эраст Петрович. — Это и не понадобится, — отрезал Гукмасов. — А всех этих господ я вам представил, потому что вы обязаны дать нам объяснение. «Обязан — Обязан? — насмешливо переспросил Фандорин. Однако... — Да, сударь, извольте объяснить при всех, чем были вызваны оскорбительные расспросы, которым вы подвергли меня в присутствии обер-полицмейстера. Голос Исаула был грозен. Но коллежский ассессор сохранил безмятежность, и даже всегдашнее его легкое заикание вдруг исчезло. Мои вопросы, Есаул, были вызваны тем, что смерть Михаила Дмитриевича Соболева событие государственной важности и даже более того, исторического масштаба это раз. Фандорин укоризненно улыбнулся. Вы же, Прохор Ахрамеевич, морочили нам голову! Причем весьма неуклюже. Это два. Я имею поручение от князя Долгорукова разобраться в всем деле. Это три. И можете быть уверены, разберусь, вы меня знаете. Это четыре. Или все-таки расскажете правду. Кавказский князь в белой черкеске. Вот только вспомнить бы который из двух. Вскочил с дивана. Раз, два, три, четыре. «Господа, этот филер над нами издевается!» «Проша, клянусь матерью, я его сейчас...» Сятер Дели, гаркнул Гукмасов. И кавказец тут же сел, нервно дергая подбородком. «Я вас действительно знаю, Эраст Петрович, знаю и уважаю!» Взгляд Есаула был тяжел и мрачен. «Уважал вас и Михаил Дмитрич. Если вам дорога его память...» Не суйтесь вы в это дело, только хуже сделаете, Фандорин ответил столь же искренне и серьезно. Ежели бы это касалось только меня и моего праздного любопытства, то я непременно исполнил бы вашу просьбу, но тут, извините, не могу, служба. Гукмасов хрустнул за спиной сцепленными пальцами, прошелся по комнате, тренькая шпорами вновь остановился перед коллежским асессором. «Но так и я не могу. Не могу допустить, чтобы вы продолжили разбирательство. Полиция пускай, но только не вы. Ваши таланты, господин Фандорин, здесь слишком не кстати. Учтите, я остановлю вас любыми средствами, невзирая на прошлое». «Например, какими же? Прохор Ахрамеевич», — холодно осведомился Эраст Петрович. «Да вот отличное средство!» Снова встрял поручик Эрдели, вскакивая. «Вы, милостивый государь, оскорбили честь офицеров четвертого корпуса, и я вызываю вас на дуэль. Стреляться здесь и сейчас, насмерть, через платок!» «Насколько я помню дуэльный артикул», — сухо произнес Фандорин, условия поединка определяет тот, кого вызвали».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 и сжал запястье князя двумя пальцами. Вроде бы не сильно, но у поручика от боли перекосилось лицо. «Мерзавец!» Фальцетом скричал кавказец и замахнулся левой рукой. Фандорин оттолкнул неугомонного князя и брезгливо сказал, «Не трудитесь! Будем считать, что пощечина уже нанесена. Я сам вызываю вас и заставлю заплатить за оскорбление кровью». «Вот и отлично!» — впервые разомкнул устав легматичный штаб-офицер, которого Гукмасов представил как подполковника Баранова. «Называй свои условия, Эрдели!» Потирая запястье, поручик ненавидяще процедил. «Стреляемся сейчас через платок!» «Как это через платок?» — с интересом спросил Фандорин. «Я слышал про этот обычай, но, признаться, деталей не знаю».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 В том-то и смысл. Иначе это была бы не дуэль, а двойное самоубийство. «Что ж», – пожал плечами коллежский асессор, – «тогда мне жаль поручика. Не было случая, чтобы я проиграл по жребию». «На все воля божья! А говорить так – дурная примета. Сглазите!» – наставительно заметил Баранов. «Пожалуй, все-таки он здесь главный, а не Гукмасов», – подумал Эраст Петрович. — Вам нужен секундант, — сказал угрюмый Есаул. — Если угодно, то как старый знакомец могу предложить свои услуги. И не сомневайтесь, с со жребием все будет честно. — А я и не сомневаюсь, Прохор Ахрамеевич, Что же, до секунданства, то вы не годитесь. Если мне не повезет, слишком уж будет похоже на убийство, — Баранов кивнул. — Он прав. Приятно иметь дело с умным человеком. «Прав и ты, Прохор, он опасен. Что вы предлагаете, господин Фандорин? «Японский подданный в качестве секунданта вас устроит? Видите ли, я только сегодня прибыл в Москву и еще не успел обзавестись знакомствами». Коллежский асессор, извиняющимся жестом, развел руки. «Хоть папуасский!» — воскликнул Эрдели. «Только давайте побыстрее начнем!» «Будет ли врач?» — спросил Эраст Петрович. Врач не понадобится, вздохнул подполковник. С такого расстояния бьют насмерть. Ну-ну, я, собственно, не о себе, а о князе беспокоюсь. Эрдели возмущенно воскликнул что-то по грузински и отошел в дальний угол. Раст Петрович изложил суть дела в короткой записке, написанной диковинными значками сверху вниз и справа налево и попросил отнести ее в 20 -й. Масса явился не скоро минут через 15 офицеры уже начали нервничать и кажется заподозрили коллежского асессора в нечестной игре появление секунданта оскорбленной стороны произвело изрядный эффект ради поединка до которых масса был большой охотник он вырядился в парадное кимоно с высокими накрахмаленными плечами надел белые носки и перепоясался своим лучшим поясом с узором в виде ростков бамбука. «Это еще что за макака?» — невежливо изумился Эрдели. «Впрочем, плевать. К делу!» Масса церемонно поклонился присутствующим, поднес хозяину на вытянутых руках треклятую чиновничью шпажонку. «Вот ваш меч, господин!» «Как же ты мне надоел со своим мечом!» — вздохнул Эраст Петрович. «Я стреляюсь на пистолетах, вон с тем господином». «Опять на пистолетах?» — разочарованно спросил Маса. «Что за варварский обычай? И кого же вы убьете? Того волосатого человека? Да чего же он похож на обезьяну?» Свидетели поединка встали вдоль стены, а Гукмасов, отвернувшись, поколдовал над пистолетами и предложил противникам выбирать. Эраст Петрович подождал, пока Эрдели, перекрестившись, возьмет оружие и небрежно двумя пальцами подцепил второй пистолет. Следуя указаниям Исаула, дуэлянты взялись за края платка и отдалились на максимально возможное расстояние, даже при вытянутых руках не превысившее трех шагов. Князь поднял пистолет на уровень плеча и прицелился противнику прямо в лоб. Фандорин же держал оружие у бедра и не целился вовсе, что на такой дистанции, впрочем, было совершенно излишним. Раз, два, три! Быстро отсчитал Исаул и подался назад. Пистолет князя сухо щелкнул курком, зато оружие Фандорина изрыгнуло злой язык пламени, и поручик своим покатился по ковру, держась за простреленную правую руку и отчаянно матерясь. Когда вой сменился глухими стонами, Эраст Петрович назидательно произнес «Этой рукой вы никогда больше не сможете раздавать пощечины». В коридоре раздался шум, крики. Гукмасов приоткрыл дверь и сказал кому-то, что произошел досадный казус. Поручик Эрдели разряжал пистолет и поранил руку. Раненого отправили на перевязку к профессору Велингу который, по счастью, еще не успел уехать за приспособлениями для бальзамирования, после чего все вернулись в номер Гукмасову. — Что дальше? — спросил Фандорин. Вы удовлетворены? Гукмасов покачал головой. — Дальше вы будете стреляться со мной на тех же условиях. — А потом? — А потом, если вам снова повезет, со всеми остальными по очереди пока вас не убьют. — Эраст Петрович, избавьте меня и моих товарищей от этого испытания. Есаул смотрел молодому человеку в глаза, чуть ли не с мольбой. — Дайте честное слово, что не станете участвовать в расследовании, и мы разойдемся друзьями. — Быть вашим другом щел бы за честь, но вы требуете невозможного, — печально произнес Фандорин. Масса шепнул ему на ухо. — Господин, «Я не понимаю, что вам говорит этот человек с красивыми усами, но чувствую опасность. Не разумнее ли нам будет напасть первыми и перебить этих самураев, пока они не изготовились? У меня в рукаве ваш маленький пистолет и еще тот кастет, который я купил себе в Париже. Очень хочется его опробовать». «Масса, оставь свои разбойничьи замашки», — ответил слуге Эраст Петрович.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 Умеют заряжать дуэльные пистолеты? Нет? Тогда заряди ты их. Эй, гольц!» Противники снова разобрали пистолеты и натянули платок. Исаул был угрюм и решителен. У Фандорина же вид был скорее сконфуженный. По команде теперь отсчитывал Баранов. Гукмасов в холостую щелкнул курком. А Эраст Петрович. Не выстрелил вовсе. Смертельно побледнев, Есаул процедил: «Стреляйте, Фандорин, и будьте прокляты. А вы, господа, решите, кто следующий, и забаррикадируйте дверь, чтобы не лезли. Не выпускайте его отсюда живым». «Вы не желаете меня выслушать, а зря», — сказал коллежский асессор, взмахнув заряженным пистолетом. «Я вам говорю». «Со жребием у вас ничего не выйдет. У меня редкий дар, господа. Ужасно везет в азартные игры». «Необъяснимый феномен». «Я уж давно свыкся. Очевидно, все дело в том, что моему покойному батюшке столь же редкостно не везло. Я выигрываю всегда и в любые игры, и оттого терпеть их не могу». Он обвел ясным взглядом хмурые лица офицеров. «Не верите?» «Вот видите, империал!» Раст Петрович достал из кармана золотой и протянул эйхгольцу. «Бросайте, барон! А я угадаю, орел или решка!» Оглянувшись на Гукмасова и Баранова, барон, молодой офицерик с едва пробивающимися усиками, пожал плечами и подбросил монету. Она еще вертелась в воздухе, а Фандорин уже сказал... «Не знаю. Ну, допустим, Орел». «Орел!» — подтвердил Эйгольц и бросил еще раз. «Снова Орел!» — скучливо произнес коллежский асессор. «Орел!» — воскликнул барон. «Ей-богу, господа, смотрите!» «Ну, комите еще!» — сказал ему Гукмасов. «Решка!» — приговорил Эраст Петрович, глядя в сторону воцарилось гробовое молчание. На распростертую ладонь барона Фандорин даже не взглянул. «Я же вам говорил!» «Маса, идем!» «Кончено! Прощайте, господа!» Офицеры с суеверным ужасом смотрели, как чиновники его японский слуга идут к двери. Бледный Гукмасов сказал вслед Фандорин. «Обещайте, что не используйте свой детективный талант во вред отчизне. Здесь на карту поставлена честь России!» Эраст Петрович помолчал. «Обещаю, Гукмасов, что ничего не сделаю против своей чести, и думаю, этого достаточно!» Коллежский асессор скрылся за дверью, а Маса на пороге обернулся, церемонно поклонился офицерам в пояс и тоже был таков.